Нахлыщутся нехристи, да все по матери, все по матери. Ульяна Осиповна закрыла потрепанный служебник, запел сладенько, это уже для меня. Человек на земле живет, яко трава растет, Слово человеческое, яко цвет цветет. В вечеру человек в беседе сидит, а поутру человек в гробе лежит. Ясны очи помрачились, и язык умолк. Белые руки приложились к ритьеву сердцу. Сам отходит, и приходит незнакомый мир.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 а с поду продернул огоньком. Дух головнюшечки пошел по избе. Прозевала с разговорами-то с тобой, вот и прихватила жаром. но ну, ничего. Хозяйка скоро успокоилась, вороша рыбу. Кто горело ест, тот не потонет. А кто нынче спасать станет старуху? Тони, да скажет, кослявая хабарка, да еще и пригрузят. Как-то не по-людски повелось. Родители своих не почитают,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 Ваня, покойчик, эту песню шибко любил. Как запоет, так и заплачет. парина прокашлялась, перераздернула на груди лацкона слежавшегося в сундуке до военного жакета, запела скрипуче, жальливо, с близкой слезою. Прощай, свобода, дорогая, за литру пропил я тебя. Мне не видать родного края, тюрьма родная для меня.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 — Миколай Хрысанович, дорогой, освежись стакашки. Что-то голос не бежит, дребезжит в нутрях, как ржавая железяка, а подпоры из груди никакого, эх, да кабы бы брашке сок, побежал бы голосок. Да кто ее теперь варит? лавушна в вина запейся. Потому и без напрягу, дорогая Полина Егоровна, что в необъятных грудях твоих грусть тоска сидит.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 Широкие штанины, матросский клеш полоскались по хлебинам, бутылкам, захрустили под рыжими стеблетами фаянсовые тарелки, яйца и сёмужные кости. Герой соскочил возле хозяйки упал на колени. — Ты, Полина Егоровна, не королишка, нет. Ты королева, моя королева. Я скитался по всему свету, отыскивая тебя, и теперь никому не отдам. — Мадам! —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 Будут у меня кони и яйца жрать. Покрытое потом сиреневое лицо героя болезненно искривилось, но губах вскипела слюна. Я слушал Тугалукова и удивлялся высокопарности его языка. Никто из Кучемских так изясняться не умел, как бы не подливали им в рюмки. Да, вино многим развязывает язык, но увы, не добавляет ему красок. Мне вдруг затосковалось.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 туго, склячив руки и выпитив грудь, похожий на цыгана. Мохнатые, окружьями брови, высокий покатый лоб, под которым затаились жгучие глаза, смоленые в волосы гребенкой, как у бойцовского петуха. Они уже приготовились к бою,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 «А-а-а!» с отчаянно весело вскричал Степан. «За сто бед один ответ! Всем алкашам мой дружеский привет!» Он подскочил к столу, налил в склень граненый стакан, одним махом выпил. «Эх, милка моя, кобылка моя, с кем свадьбу ты сыграешь, ворошилка моя, Полина Егоровна!» Королишка вдруг решительно повернулась Степана лицом к себе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 Подошла, любопытно уставилась на лежащего сквозь толстые стекла очков, потом положила сухонькую ладошку на лоб, покрытый испариной. — Николай Хрисанович, товарищ дорогой, глазоньки-то открой! — протянула ласково. Герой не шевельнулся. Старуха нашарила пульс. Не иначе помирать собрался. Совсем худо дышит. — Николай хрисанович ты только не вздумай помирать! Старенькая отыскала глазами королишку, неласково сукоризную посоветовала. — Ну что, Полина, собирай степки тормозок, ладь в путь дорогу. Вот и намиловалась А теперь поплачь, если вовсе не стербля, не споганилась душа. — Да, слезы те собери в скляночку и положи любимому в котомку на долгое поминание. — Какая скляночка! Какие слезы, батька! Ты чего мелешь, старая? Из ума выпала?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 Герой-то легкота. Через три дня закопают и никакого горя. Може, и прямиком в рай. А тобе, Степка, восемь лет страдать, да там и подохнешь, как собака. Зароют в ямку, без креста, без памятки, строжила Ульяну Оспом, не спеша к фершелке. Все какая-то ревность у них собачья. Из-за старухи разодрались Эй, -э, э! Это все от безделья, от легкой жизни, и бога не блюдут